Этот противный мальчишка Клим, не имея, казалось бы, никаких на то прав, указал Кириллу на некоторые свойства его характера, которых Кирилл за собой не знал. Он не чувствовал особых угрызений совести, когда Покровский буквально сорвал ему первый урок мастерства, упрекнул в халтуре. Но вот в последнем случае не был Кирилл так глуп, чтоб не понимать, что виноват, не досмотрел. Он-то ведь отлично помнил свои более чем терпкие застольные речи в общежитии. Они, студенты, как бы взросло порой не рассуждали, на самом деле еще дети. А на детей особенно действуют слова. Впервые задумался Кирилл о том, что как ни крути, а не чистый он человек. Общаешься со взрослыми незаметно, коснулся детей, вот оно и выплыло. Люди взрослые слушать ты его не слушали, а иначе, глядишь, и по морде бы от кого-нибудь невзначай прилетело. А дети слушали. И кто поручится, что не оставался от его речей осадок, который чернит души? Рот на замок, — решил про себя Кирилл. Если раз повезло, второго раза не жди. Кирилл окликнул его дрожащий музыкальный голосок. Перед ним стояла Валя Ермакова. «А, привет, Ст...» — он вдруг постеснялся договорить старуха. «Привет, Валечка!» «Кирилл, я должна вам рассказать. Тогда в общежитии...» «А может, не надо?» — испугался Кирилл. «Но ведь все же думают, что все хорошо, а на самом деле...» «Чего хочет Ермакова? Навести порядок? черт с два!» Людей, подобных Ермаковой, Кирилл видел насквозь и не любил их. Кирилл вообще не любил плохих людей, хоть прекрасно сознавал, что сам он человек нехороший. Именно поэтому и не любил. Он прикинул про себя. Девицы дружно сплотились вокруг Лауры. Причем лучшие девицы. А девицы — великая сила. Ермакову же они явно в курс дела не ввели. Она обижена, это естественно. Откуда она знает о случившемся? как сана могла не сообразить, чем дело кончится, а вот Ермакова та все вычислила. «Но поступок Клима...» — потупилась Валечка. «Что поступок Клима?» «Ну, поступок. Выгоним его, опозорим Лауру. Ты этого добиваешься?» «Что вы, но все равно надо по правде...» Мягко, на кошачьих лапах, но гнет интриганка свою линию. Как остановить эту правдолюбку? Кирилл пошел ва-банк. Ермакова, тебе не кажется, что ты фискалка? Откуда ты знаешь то, что знают только двое? Подглядывала моя принципиальная. В скважину моя чистая. Слушала под дверью. — У Ермаковой задрожали губки, но это вовсе не значило, что она сдалась. — Но ведь вы тоже знаете. Еще кое-кто. Я узнал честным путем. — Я тоже честным. — Врешь, — уверенно бросил Кирилл. — Я могу доказать. У меня в творческом дневнике... — В творческом дневнике? Ну, даешь! Кирилл скептически пожал плечами, и Ермакова отстала. Как с ней справиться, он не знал. Как не знал, зачем ей все это нужно. Потом вдруг осенило. Актом своей правдивости она хочет укрепиться на курсе. Осенило его, потому что сам он был бездельником и знал, что такое оказаться не на своем месте. Талант у девицы шаткий, обезьяний. Культурный уровень не выдерживает никакой критики. Зная Покровского, можно предположить, что в один прекрасный момент он разглядит, что девица темная, неинтересная, да и вышвернет Вот она и хочет укрепиться, дура. Что бы подумала мама, если б узнала об этом дельце? Мама была единственным человеком на свете, который, узнав о некоторых его делишках и интригах, не сказала бы с безмятежной улыбкой, что он обычный околотеатральный подонок, каких немало, и которые должны существовать на свете, которые даже весьма приятно разнообразят жизнь. У мамы был один сын,